Барышня взошла на пролетку, когда ее окликнули. Остра обернулась, но вместо того, чтобы спуститься, села на пассажирское место. «Что вам угодно? Вас Пушкин прислал?» — спросила она, глядя сверху вниз. «Нет, я пришла сама», — мягко ответила Агата, прощая вздорность юного возраста. «Позвольте к вам». «Тороплюсь. Мне некогда». «В другой раз как-нибудь». Остра отвернулась, демонстрируя хорошенький профиль с чуть тяжеловатым носом, доставшимся от отца. Детской грубостью Агату было не испугать. Не вдаваясь в уговоры, она поставила ножку на ступеньку, одним махом оказалась наверху и, легонько двинув мадемуазель Бабанову, втиснулась на диванчик. «Баронесса, что вы себе позволяете?» — изумилась Астра. Она не привыкла, чтобы с ней так обращались. «Ничего, дорогуша, потерпишь», — ответила Агата, очаровательно улыбаясь, и крикнула извозчику. «Трогай помалу! Езжай прямо!» Да мы желают покататься». И тут же обратилась к спутнице. «Ведь вы желаете покататься, Астра Федоровна?» Пролетка поплелась тихим шагом вниз по Тверской. Сбитая с толку Астра вжалась в свой угол диванчика, чтобы отодвинуться от наглой особы и скрестила руки. «Ну и что же будет дальше?» Платье, купленное без примерки, жало в подмышках. Агата повела плечами, но шов только сильнее впился. Надо терпеть. Теперь, когда ваша спесь немного утихла, предлагаю поговорить». Упреждая возражение, Агата выставила ладонь. «Не предлагаю вам свою дружбу, не собираюсь поучать жизни, а тем более уговаривать полюбить Пушкина. Ненавижу его. Превращу его жизнь в ад. Он еще пожалеет, что польстился на деньги моей семьи». Мадемуазель, горящая ненавистью, была хороша. Агата невольно залюбовалась. Открою вам секрет. Господин Пушкин вас не любит. Даже терпеть не может, сказала она, чувствуя странное удовольствие от этих слов. Как сладким сиропом по сердцу. Зачем он поступил так подло? Вскрикнула Астра и стукнула кулачком по колену. Отказался от сестры и оказал маменьке услугу. Пушкин не любит вас. Ему не нужны ваши деньги. Он вообще не хочет жениться. Тогда что же? Астри чуть не плакала, доведенная до крайности. Агата уловила тонкий момент. «Пора. Он защитил вас. Пожертвовал своей жизнью и счастьем». Мадемуазель мотнула головой так резко, что рисковала ее потерять. «Что за чушь? Объяснитесь!» «Для этого мы с вами катаемся», — ответила Агата. Готовы выслушать и отнестись к моим словам со всей серьезностью». Стиснув губы, Астра коротко кивнула. «Скажу сразу, Пушкин не знает, что я отправилась к вам. Если узнает, будет страшно сердит», — начала Агата, найдя положение, в котором платье не напоминало о себе. «Между нами пропасть. Десять лет. Да, я не стесняюсь признать, что мне 26. И вы, Астра Федоровна, мне чрезвычайно нравитесь. Несмотря на вздорный властный характер, вы честный и прямой человек». Напоминаете меня десять лет назад, когда я начинала... Начинала свой жизненный путь. Я не хочу, чтобы ваша жизнь, только начавшись, внезапно оборвалась. «Оборвалась?» — повторила Астра. «Что может мне угрожать?» «Вам угрожает смерть. Вас хотят убить». Бабанова заглянула в лицо Агате, будто проверяя, шутит баронесса, смеется над ней или просто потешается над московской провинциалкой. «Вы с ума сошли?» — спросила она. «Кто может хотеть моей смерти?» Слышали о клубе веселых холостяков. «Никогда», — резко ответила Астра и тут же поправилась. «Постойте, это те, кто подписал глупейшее письмо женихов? Этим хотите меня напугать?» «Не пугать, а предостеречь. Возможно, клуб холостяков не совсем то, чем хочет казаться». «Простите, баронесса, не понимаю намеков. Говорите яснее». «Для этого наш разговор должен стать доверительным. Вы готовы?» «Возможно. А вы?» «Хотите сыграть в игру воспитанниц пансиона? Откровенность за откровенность?» «Что ж, я согласна». Агата протянула руку. Свою Астра сунула под мышку. «Вы первая», — сказала она с вызовом. «Конечно. Старший должен уступать». «Вот моя откровенность. Я не родственница господина Пушкина и даже не баронесса фон Шталь». «Меня зовут Агата. Можете обращаться ко мне так, без отчества». «А кто же вы?» — Астра была заинтригована как ребенок, которому показали фокус с отрыванием большого пальца. «Я свободная женщина, ни от кого не завишу, никому не подчиняюсь и живу так, как хочу. Ни содержанка, ни ларетка, всегда могу заработать столько, сколько пожелаю для приятной жизни. Живу так, как мечтали бы жить вы Астра Федоровна». Барышня невольно кивнула, но тут же опомнилась. «Тогда чем вы занимаетесь на самом деле?» Агата улыбнулась порыву детского любопытства. «Откровения тоже имеют свои границы. Теперь ваш черед». Скривив губки, Астра выразила недовольство. «Что хотите узнать?» «Что подумали, когда внезапно умер ваш отец?» Вопрос оказался настолько неожиданным, что Астре потребовались лишние секунды, чтобы собраться. «Это был страшный удар. Невозможное горе. Я обожала папеньку. Несмотря на тяжелый характер, он любил нас с сестрой, баловал, ни в чем не отказывал. Она смахнула что-то с уголка глаза. «Вам не показалось странным, что такой сильный человек умер, объевшись блинами?» Астра глянула на нее, не скрывая враждебности. Вы нас что-то намекаете? Жду от вас откровенности. Да, бросила она. Мы с Гаей не могли поверить, что папенька объелся. На масленицу, бывало, больше съедал. Но доктор сказал, заворот кишок. Никто не задавал вопросы, а маменька тому и рада была. Похоронила и по завещанию получила все. Она нас ненавидит, мы с сестрой для нее помеха, чтобы жить и веселиться. Ну ничего, от меня освободиться, а там и Гаю выкинет. после умчится в Париж с молодым мужем и забудет про нас навсегда. Никому мы не нужны. Дядюшки Дмитрия и того рядом нет. Вы знали, что у Авивы Капитоновны и графа Урсегова роман?» Спросила Агата и, видя мучение, исказившее лицо девушки, быстро добавила. «Откровение за откровение». «Знала», — выдохнула Астра. «Такой позор! Она смотрит на него с обожанием влюбленной дуры. Ничего не стесняется». «Почему же была объявлена ваша свадьба с графом?» «Он папеньке дал слово, что женится на мне. Граф — человек чести. Что же изменило его решение?» «Не знаю», — огрызнулась мадемуазель. «Какое отношение имеют все эти откровенности к моей... к моей смерти?» «Вы находили в доме нечто, что может указывать на убийцу отца?» — спросила Агата, ступая на тонкий лед. Астра Фёдоровна пребывала в задумчивости, кажется, пыталась что-то найти в закоулках памяти. «Нет, ничего. Совсем ничего», — наконец ответила она. Василиса говорила, что вымела из-под буфета в гостиной, где мы обедали на Масленицу, какой-то пузырек с остатками белого порошка, но куда он делся, что в нем было, неизвестно. Давно было месяца два назад. Агата рассчитывала получить настоящий козырь. Какой-то пузырек, тем более пропавший еще в феврале, не слишком много. Тем более, что Астра ничего не скрывала, в этом Агата не сомневалась. Неужели ошибка? Тогда что искать? А если в этом пузырьке хранился яд? Если убийца подсыпал в еду Бабанову яд и потерял пузырек? Ну, конечно! Агата поняла, в чем тут дело. А Вива Капитоновна настолько умна, что выждала пару месяцев, чтобы про находку забыли, и теперь готова нанести удар. По дочери. Наверняка Астра не понимает, что видела нечто, изобличающее мать. Но как до этого докопаться? «Кто хочет меня убить?» — печально спросила Астра. «Ваше откровение, Агата». «Если скажу, вам будет чрезвычайно тяжело, Астра Федоровна». «Прошу доверять Пушкину». и делать все, что он попросит. А вам рекомендую есть то, что сами отрезали на кухне, и пить, что налили своей рукой. Ничего не трогайте за общим столом. Вы не шутите?» Агата предпочла промолчать. «Ну, хорошо же», — Астра совладала с горестями. «А знаете, баронесса, я все равно не выйду за Пушкина». «Неужели?» Колдун нагадал, что у меня после графа будет два жениха. Причем первый достанется от другой невесты. Так и вышло. Получила Пушкина от сестренки, сама того не желая. Теперь его черед уйти с дороги. Трудно передать, как обрадовала Агату это предсказание. Она крикнула извозчику, чтобы остановился. Стоя на ступеньке пролетки, обернулась. «Астра Федоровна, будьте разумны и осторожны. И не наделайте глупостей». В ответ получила надменную улыбку. «А вот этого баронессы обещать не могу». «Куда теперь?» «На почту. Отправлю дяде телеграмму», ответила Астра с вызовом и крикнула извозчику. «Поворачивай!» Развернувшись, пролетка помчалась обратно по Тверской.